Девятое. Охотник выглянул из лаза, уставился на Князева. Капюшон задрался, и стало видно жутковатое лицо этого странного существа. Нет, не лицо, маска. Резиновая розовая маска, будто и вправду лицо, содранное с большой куклы. Под маской беспокойно-хищно бродили два глаза, и вправду не шибко человеческих. Сорвать фальшивое накладное лицо улыбающегося пупса Игорь так и не решился. Кто знает, что там. Может, чудовищные уродливые ожоги, может, шрамы, может, оспины. Неспроста же это создание не выросло больше ребенка. Нет, не хотел Игорь срывать с него розовую маску. «Я тут не пролезу». Игорь прекратил попытки протиснуться в узкую. Кошка не пролезет в щель. И сел на пол. «Не хочешь постараться?» — равнодушно сказала существо. «Оставайся тут. Меня это устраивает. Назад ты тоже не вернешься. Мой дом не загадишь». Охотник был прав. Взобраться без альпинистского снаряжения на отвесную кручу в пять метров не смог бы и самый сноровистый боец первомайского спецназа. Показанный хозяином путь был дорогой в один конец. Или к одному концу. Похоже, печальному. «Не лезь на пролом», — сказал охотник. «Оставь одежду и снаряжение внизу. Я принесу». Раздеваться не хотелось. Новому товарищу Игорь не доверял. Отвращение к мутантам за годы въелось в плоти кровь. Пусть он и бывший человек. А вдруг и не человек вовсе? «Заснул?» — лопнула пружинка. «Отстань!» На преодоление этого препятствия ушло не менее получаса. И много еще такого впереди. Из в кровь выжатый досуха Игорь без сил свалился на решетчатый пол небольшого круглого зала, похожего на бетонную трубу, поставленную на попа. Потолок терялся в глубокой тени, которую не мог пробить слабый свет фонарика. На самом деле это был не совсем даже пол, и совсем не зал, Узкий ажурный настил с хлипкими перильцами кольцом оббегал шахту, уходящую глубоко вниз, во тьму, из которой несло затхлой сыростью. «Хватает!» — обрадовал его спутник, выныривая из только что преодоленного лаза с узелком Игоревой амуниции. Стуча зубами от холода и ежесекундно рискуя провалиться сквозь проржавевший настил, Игорь кое-как натянул на себя одежду. По его прикидкам, они находились в пути уже больше суток, иногда останавливаясь на короткие привалы и снова двигаясь вперед. Пользуясь минутами отдыха, охотник сворачивался клубком, черт не способен человеческий позвоночник на такую гибкость, и мгновенно засыпал. И нервы у него тоже были нечеловеческие, крепкие, словно канаты, И чуткость прятавшихся в капюшине ушей тоже была звериной. «Подойди, Игорь, к этому созданию ближе, чем на три шага», оно немедленно пробуждалось, и спросония вдруг вместо слов шипело нехорошо. В первый привал Игорь так и не смог сомкнуть глаз, не доверяя странному спутнику. Но уже во второй усталость взяла свое и утащила измотанного чрезвычайно сложной полосой препятствий парня в глубокий омут сна похожего на обморок. И разбудил его опять насмешливый голосок странного товарища. «Можешь попробовать выбраться наверх прямо здесь», заявил охотник. «Вон скобы в стене. Шахта. До верха 30 метров. Наверху люк. Закрытый. Надо отпереть». «Сложно открыть». Игорь изучил цепочку ржавых, осклизлых скоб, вделанных в бетонную стену. «Вделанных плохо. Халтурно». Некоторые выпали совсем или здесь на честном слове. Подниматься по такой вот лестнице без страховки было бы настоящим самоубийством. «Сложно?» «Я открыть не смог», — дернулся под своим балахоном охотник. «Может, у тебя получится». «Сделаешь хорошо». «Кому сделаю хорошо?» «Тем, кто сверху. Откроешь им путь». «А кто там сверху?» «Никто не знает». «Раньше там был парк, а теперь я, знаешь ли, туда не ходок. Мне дорога моя шкура». Охотник тренькнул. «Я люблю спокойные места». «Джунгли?» — ухмыльнулся Игорь. «Джунгли, например, а сюда мне не хочется. Разное говорят про эти места». «Кто говорит, ты не один такой?» Осторожно поинтересовался князев. «Я один. Да другие есть», — отрезало существо. «Как ты?» «Слушай, человек!» — вдруг зашипело оно. «Зачем тебе это знать?» Глаза под маской загорелись дьявольским желтым пламенем. Князев, оказавшийся непривычно близко к охотнику, перехватил его взгляд и обмер. Зрачки в прорезях резиновой кукольной маски были узкие, вертикальные. Игорь замолк. «Жрать будешь?» — запустил спутник в свой мешок. клапу лапу. громыхнул там чем-то жестяным. «Твое? Нет!» – буркнул Игорь, отворачиваясь. Ему с детских лет вдолбили в голову простую истину. Есть что-либо, принесенное с поверхности, нельзя. Табу своего рода. Как бы аппетитно оно ни выглядело и как бы не хотелось есть. Все, что не было упаковано в жесть стекло, плотный пластик, смертельно опасно. Более того, смерть, которая там таилась, могла быть долгой и мучительной. И без нее ежегодно умирали от разных форм рака десятки первомайцев, а примерно треть детей рождалась уродами или калеками. А интересно, вдруг спросил себя Игорь, куда они деваются? Действительно, что рождаются дети-мутанты, он знал отлично. Причем далеко не только у тех, кто по долгу службы обязан был регулярно выходить на поверхность. Не миновала чаша сия и отъявленных домоседов, никогда не видевших иного неба над головой, кроме глухих бетонных сводов. Ему довелось видеть как-то и двух крошечных мальчиков, сросшихся головками, и похожую на русалку девочку, у которой вместо ножек было нечто, напоминающее рыбий хвостик. Шептались и о других, более жутких уродствах. Но то были младенцы не выжившие при рождении и зачастую забравшие на тот свет своих матерей. Но что случилось с этими уродцами, которые цеплялись за жизнь до последнего? Куда девали человеческих мутантов, которым удавалось выкарабкаться? На станции таких не было. А тема эта оказалась ограждена глухой стеной молчания, почище, чем тема обитаемости остального метро. Неужели их убивают? Нет, не может быть. Козленочком станешь!» Вдруг отколол охотник и довольно затренькал, заперхал. «Иванушка, на, не пей!» Игорь не сразу понял, что тот имел в виду. А потом вдруг дошло. «Да это существо ему из детской сказки. Шутит?» До сих пор Князеву казалось, что это странное создание под кукольной маской. Говорит не как человек, а как автомат. Бездушно, механически». И вдруг оказалось, нет, оно догадывается, о чем Игорь напряженно размышляет, да еще и издевается над ним, подтрунивает. Есть в нем все-таки душа. И как-то сразу потеплело, отлегло. Дурак ты, Игорь, непроизвольно коснулся макушки, покрытой вместо положенного по уставу ежика изрядно отросшими волосами. Не избежать бы выговора за неряшливый вид, появись он в таком виде на Первомайской. Да еще с бородой. И шутки у тебя дурацкие. Рога не рога, отрастет что-нибудь лишнее в организме и каюк. У ну, жизни один конец, философски заметил спутник, раскладывая на трепицы извлеченные из мешка явства, шмат вя вяленого мяса, пригоршню каких-то сушеных фруктов и еще что-то неузнаваемое, коричневое, скрюченное и морщинистое. Будто кусок старой коры или прошлогодний лист. Будешь жрать? Отстань! Игорь отвернулся, злясь на предательское обоняние, которое вычленяло из тяжкого запаха подземелья ароматы съестного. Сейчас он с удовольствием бы отдал год жизни за кусок черстого хлеба. Да что там хлеба! Он рад был бы твердому, как кремень, сухарю из выпеченного четверть века назад хлеба, Пару лет назад удалось наткнуться на армейский склад с такими вот сокровищами. Бойцы частенько ворчали, обнаруживая в сухом пайке такие вот подарки из прошлого. И не мудрено. Разгрызть хлеб, спаянный десятилетиями в кирпичной твердости монолит, зачастую пронизанный насквозь плесенью, не было никакой возможности. Только размачивать в кипятке. От того, особенно те, кто помоложе, в Тихомолку выбрасывали черные, словно комья земли, сухари. Снабжали армию по первому разряду и всегда было, что пожевать в Тихомолку, не ломая при этом зубы. Не был исключением и Игорь. Создание отвернулось, приподняло маску над своим изуродованным лицом, воровато сунуло в пасть кусок и зачавкало. «Зря», — говорил с набитым ртом охотник. «Так вы, люди, вымрете». «Были такие огромные ящерицы, динозавры. Вымерли, и вы вымрете, как они». «Знаю я про динозавров», — огрызнулся Игорь. «А вот ты про них откуда?» «Найдут через много лет ваши кости», — невозмутимо продолжал охотник. «И как сложить, никто не будет знать. Приставят череп к заднице, решат, что так все и было». «И будут правы!» — снова лопнула пружинка. «Слушай, ты!» — взорвался Игорь, доведенный до точки кипения издевательским тоном знатока. «А ты, можно подумать, не человек. Пожалели тебя, выкидыша, а ты отполз, спрятался и давай умничать!» «Глупец!» — глухо ответил проводник. «Я не из ваших. У нас с тобой ничего общего. Откуда же ты взялся?» Охотник молчал, пристально глядя князеву в глаза сквозь прорези в своей тошнотворно-умильной детской маске. Голова у Игоря стала тяжелой, будто была забита свинцовой дробью под завязку, и каждая новая секунда, которую это создание удерживало свой бурлящий, неистовый взгляд на лице человека, врезалась в сознание Игоря новой порции свинца, и шея уже не могла выдержать такой тяжести. Время от времени в висках начинала пульсировать боль. Казалось, что кто-то осторожно втыкает то в одну часть головы, то в другую острые длинные иглы и медленно ввинчивает их вплоть, нащупывая что-то одному ему известное. А потом разочарованно вынимает и вонзает снова. Конца и края этой пытки не было. Что эта тварь с ним делает? Тяжело сквозь боль и сопротивление пытался думать Игорь. И вдруг понял, это не ненависть во взгляде странного создания, это боль. Ему тоже больно, так же, как и самому Игорю. Охотник вдруг приблизился к краю настила, собираясь шагнуть вниз, в клубящуюся черноту, поднявшуюся уже почти вровень с решеткой и вздымающую грифельно-муаровые волны. Казалось, что под ними дышит чернильное озеро, готовое поглотить обоих и заполнить колодец до краев. Боль стала нестерпимой. Невидимый палач вонзил в голову все иглы сразу, причем не только в мозг, но и в глазные яблоки, под ногти, в кожу по всему телу. Теряя сознание от боли, Игорь схватил охотника за шкирку и втащил обратно его неожиданно легкое тело, почти уже свесившееся за край настила. В руку ему вонзились острые когти. Охотник, окончательно потеряв дар речи, шипел совсем по-кошачьи и рвался туда, где из черной туманной мглы всплывало нечто еще более темное, объемное и массивное. Понимая, что долго не удержит отчаянно рвущегося к смерти спутника и сам рискуя свалиться вместе с ним с хлипкого насеста, Игорь сорвал с пояса гранату вместе с, моче... с черчатым подсумком, Дернул зубами кольцо и, молясь про себя неизвестно кому, чтобы ткань не помешала отщелкнуться рычагу, а внизу не оказалось воды, метнул рубчатое стальное яйцо прямо в центр угольного вихря. Внизу глухо бухнуло, вжикнули по стенам осколки, лишь чудом не зацепив зависшую на краю настила парочку, и разрывающие тело иглы разом пропали а охотник повис в руках человека безвольной тряпкой. Отшвырнув его к стене, Игорь сам повалился на дребезжащую решетку без сил. «Как ты смеешь!» — обиженно прошипел, потирая ушибленный бок проводник. «Заткнись!» — оборвал его князев, осторожно перегибаясь через край настила и светя вниз. Клубящаяся тьма исчезла без следа, и дно колодца оказалось неожиданно близко, метрах в десяти. Его покрывал какой-то рыхлый белесый слой. «Мамочки!» – ахнул Игорь. То, что он принял за какой-то иней, оказалось тысячами костей. Вряд ли они все были человеческими. Иные ребра, массивные берцовые и тазовые кости могли принадлежать лишь великанам, а большинство косточек и грудным младенцам не подходило по размеру. Но в этом огромном ассуарии среди... Тысяч скелетов неизвестного происхождения можно было увидеть не менее двух десятков человеческих черепов. «Что это такое?» — выдохнул охотник, вцепившись когтями в решетку рядом с Игорем. «А я только что тебя хотел об этом спросить». «Не было тут никогда такого», — отрезал проводник. «А эта старшина ткнулась царапанной рукой вниз, ветром надуло «Не знаю», — озабоченно заявил охотник. «Но убираться надо отсюда поскорее, пока то, что там было, не вернулось». На сей раз спорить со своим странным спутником Игорь не собирался.